а мог угодить и под расстрел. Не в избе, а в просторной землянке его тщательно обыскали. Каждую складку его одежды проверили, пуговицы осмотрели, подметки сапог и каблуки оторвали. Потом велели одеться. Лейтенанта-капитан долго допрашивали, а худой старшина в очках записывал ответы Якина. Молоденькая девушка в звании старшего лейтенанта сидела рядом со старшиной то была переводчица. Якин рассказал все. Ему не верили. Бригады 17-го корпуса стояли в рощице, километрах в 12 от этой деревни. Но ведь номера бригад были уже другие, а Якин называл 174-ю бригаду. Он говорил, что корпусом командует генерал Фекленко, но теперь же командовал корпусом генерал Полубояров, а отделенным был Павел Никитин, сержант. Рассказывал Якин гладко, без запинки. Глубокой ночью закончился допрос. Лейтенант несколько раз уходил в соседнее помещение землянки. Там были телефоны и рация. Вернувшись в очередной раз из помещения, лейтенант сказал. «Что ж, версия у тебя отработана. Но заучил ты ее давно!» — крикнул он. «Данные твои устарели. Теперь давай говори правду. Где твой передатчик и в какое время ты должен выходить на связь?» «Я рассказал вам всю правду». Девушка что-то сказала ему по-немецки. Он с безразличным видом посмотрел на нее и уставился в пол. «Ну что ж, в расход его», — говорил лейтенант капитан. «Пожалуй», — согласился капитан. «С ним возиться не будем». «Даем тебе две минуты на размышления», — проговорил он, и все вышли. Потом вернулся лейтенант уже в полушубке, с автоматом на груди и со старыми валенками в руке. Бросил валенки Якину. «Обувайся». На улице стояли двое саней. Якино посадили и повезли. Конец, думал он. Так тебе и надо, дураку. Если бы 17-й корпус находился где-нибудь на другом участке фронта, возможно, Василия действительно расстреляли бы. Рассказ его казался капитану и лейтенанту хорошо продуманной версией. Подозрительным было и то, что он не клялся, не божился, доказывая, что он не шпион. Он показался контрразведчиком хорошо вымуштрованным диверсантом. Его повезли в корпус. Если он называет имена командиров, то, возможно, его видел кто-нибудь, встречал где-то, надо было все уточнить. Штаб корпуса размещался в трех землянках. Якина заперли в погребе сгоревшую усадьбы и приставили часового, наказав очень внимательно охранять арестованного. Утром контрразведчики узнали, что в бригаде полковника Леонова на самом деле есть Павел Никитин только он не сержант, а лейтенант, командует взводом разведки. При допросе Якин упоминал еще рядовых разведчиков Забнина и Куличенко и уверял, что Куличенко вместе с Никитиным давали ему, Якину, рекомендацию для вступления кандидатом в члены партии. Оказалось, и Забнин числился во взводе разведки, и Куличенко, но они не рядовые, а сержанты, командуют отделениями. Забнина и Никитина вызвали в штаб. Фамилию арестованного им не сообщили. Пригласили взглянуть на арестованного и сказать, знают ли они его, встречались ли с ним когда-нибудь. Якина привели в одну из штабных землянок. Первым пригласили в землянку Забнина. Сам Якин в лицо Забнина не помнил. Запомнилась ему только фамилия, и Забнин не узнал его. — Нет, я не знаю этого человека, — сказал он. — Никогда не встречали его? — Никогда, не припомню. Потом вошел Никитин в полушубке в командирских ремнях. Якин сразу узнал его, даже сделал шаг вперед, замер, и взгляд его впился в лицо товарища. Никитин отлично помнил веселого, крутоплечего, мускулистого, сильного Василия Якина. Рассказывал новым товарищам, как подгоршечным забрались в тыл к немцам, не желая того. Теперь же перед ним стоял очень худой, запуганный парень, с острым кадыком на тонкой шее. Обросшие густой щетиной щеки провалились, глаза сидели глубоко. Никитину даже показалось, что смотрели на него глаза с ненавистью, и зрачки их дрожали. Он не узнал Якина. Но все-таки показалось Никитину, что он где-то видел, встречал этого человека. Где? Он старался вспомнить и не мог. Все молчали в землянке. — Где-то я его видел. Наконец проговорил Никитин с сомнением в голосе, глядя в лицо парня. «Пашка!» — не выдержал Якин. «Не узнаешь!» И Никитин узнал голос. Якин улыбнулся, и тогда Никитин узнал его окончательно. «Якин!» — произнес он с удивлением. «Васька! Да что это с тобой? Ты откуда такой?» Якин что-то выкрикнул, бросился к товарищу, обхватил его. «Пашка! Братец! Узнал!» узнал пашка бормотал якин и слезы текли из его глаз признали якина забнин куличенко и еще трое бойцов из бывшего взвода разведки уцелевшие под горшечным комкор полубояров сказал так на фронт дезертиры не убегают я таких дезертиров не встречал а почему якин так долго добирался сюда из госпиталя пусть доложит в письменной форме своему непосредственному начальнику лейтенант никитин разберется во всем. За допущенную недисциплинированность продлить Якину срок кандидатского стажа.